Ему не верили все. Коллеги и сокурсники, кассирши на вокзалах и в сберкассах, паспортистки и, само собой, менты. Не счесть, сколько раз они хотели отлупить его, сочтя, что над ними издеваются, при том, что Толик – тишайший, интеллигентный человек. Спасал его другой курьез, не менее забавный. Он родился 10 ноября. А это сами знаете, чей праздник. Серые фуражки требовали паспорт, долго хохотали над фамилией, потом видели дату рождения, переходили в благодушное настроение и отпускали Толика с миром. Его сестра при первой возможности вышла замуж и стала Ивановой. Говорила потом, что в жизни не чувствовал себя так хорошо, как на регистрации, когда зачитывали её новую фамилию. Если нужен человек, записанный в библиотеку, Кандидатуры лучше Толика в Перми найти нельзя. Он читает много, неустанно, очень быстро, в любой обстановке. Он записан во все крупные библиотеки города, но ему и этого мало. Чтобы иметь доступ к новинкам, он свёл знакомство с продавцами в паре книжных магазинов, и ему позволили читать книги непосредственно у полок. Человек он аккуратный, претензий не возникает. Второго такого человека я не знал. Сегодня Толик был без книжки, что само по себе из ряда вон. Правда, с газетой? При внимательном рассмотрении, оказалось, он решал кроссворд. Козырёк оказался чем-то вроде шапочки работников Макдональдс, только с надписью Дом. Что это за Дом? Что за чепуха? Оставалось догадываться. «Здравствуй, Толик», — сказал я, подходя. «Что это у тебя на голове?» «Ты чего, швейцаром тут устроился?» «Я? Нет». С достоинством ответил тот, близоруко сощурившись, сначала на меня, потом на мою спутницу. Танока сделала вид, что она тут ни при чём. «Здравствуйте. У нас фестиваль. Кстати, может, зайдёте?» «Фестиваль?» — не понял я. «Какой фестиваль?» «Фантастики». «Вот видишь, здесь написано «Фэн-дом».» Он закатил глаза, наклонил башку и взял под козырек, демонстрируя надпись. «Мы его сами организовали, а я гостей встречаю». «Гостей?» «Понятно. А мы это кто?» «КЛФ Солярис. Клуб любителей фантастики». «Кстати, помоги, ты же врач». «А что стряслось?» — насторожился я. «Да вот, слова не могу отгадать». Он зашуршал газетой. «Мама родная, только не это. Толик, Толик, погоди!» Я протестующе выставил руку. «У меня сейчас голова не соображает. Нам вообще сейчас не до твоих кроссвордов, мы сюда по делу зашли». «Жан, ну что тебе, трудно?» «Так, где тут у меня?» «А, вот, с темно-желтым...» «Лимон!» — раздраженно рявкнул я. «Слушай, Толь...» дани лимон!» — поморщился Толик. «Амлекопитающее, с тёмно-жёлтым мехом. Четыре буквы кончается на «н». «Слон, значит». «Толик, послушай». «Слон-то с жёлтым? Ну». «Так», — он записал. «А деталь в гранате?» «Чека». Толик с подозрением прищурился. «Точно? Да в гранате деталей-то больше никаких нет». «Слушай, Толик, некогда нам. Лучше помоги мне в одном деле». «Постой». Он поднял руку с карандашом. «Хорошо получается. У меня всего пять слов осталось. Сейчас мы его расщёлкаем, потом помогу. А что за дело?» «Да читательский забыл. А нужно срочно глянуть молодую гвардию за девяносто Всю». «На вынос? Холодно. Как официант, — поинтересовался Толик» да нет прямо там посмотреть в зале только то он поднял бровь стоило шуметь сделаем я договорюсь я вздохнул и постарался успокоиться ничего не поделаешь видно моя жизнь совсем стала походить на дурную компьютерную игрушку где нужно решить загадку выполнить квест и только тогда ларчик откроется во всяком разе время до концерта еще есть ладно шут с тобой «Сдался я. Что там у тебя?» Толик зашуршал газетой. «Струнный музыкальный инструмент, происходящий древнегреческой кефары», — зачитал он. «Пять букв. Баян».